Шаран спешил на север. Сейчас, когда стало известно, что Ерол-Гуй плавает по другую сторону мыса, надо успеть нанести удар с этой стороны, сузив пролив до крайнего предела. Шаран бежал, привычно нащупывая почти невидимую дорогу. Перешагивал камни, старался обходить слишком глубокие лужи. Берег башмаки, зарядно стоптанные за последнее время и чуть не упал, наступив на что-то мягкое. В темноте вскрикнули. Шаран наклонился, стараясь понять, не поранил ли он человека, неосторожно улегшегося спать поперек дороги. Высек искру на свитый соломенной пряжей фитиль, раздул огонь. Тлеющее пятно расползлось по концу фитиля, смутно светив лицо Шарана и женщину. Приподнявшись на локти, из похожей на корыто, плохо разложенной колыбели. Это была воровка, которая пыталась ограбить Ай пару месяцев назад. — Ты? — произнесла женщина. — Пришел. А я знала, что никуда ты не денешься. Невозможно было сказать, будто он спешил по делам и споткнулся о нее случайно. И женщина, двумя руками обхватившая его за шею, Не поверила бы, да и сам он в эту минуту не верил в такую случайность. Вместо этой ничтожной правды вспыхнула другая истина. Никакая самая адская работа не сможет погасить зов крови, жарко застучавший в висках. Женщина откинулась назад, притягивая шарана к себе. Тлеющий фитиль с шипением упал в грязь. От никогда немытого тела кисло пахло застарелым потом. Но это Шаран заметил, лишь когда умолк стук крови в ушах, и вернулась в способность понимать. «Ну, — но вот видишь, как хорошо, а ты меня гнал, глупый! — шептала женщина, прижимаясь к нему. — пить хорошо, правда? Шарану было противно и стыдно и очень хотелось оказаться сейчас где-нибудь далеко. «Знаешь что?» — сказала женщина. «Давай останемся здесь. Этот райхон может быть, уже сегодня высохнет, и мы получим землю, тебе дадут, я знаю». «С чего ты взяла, что она высохнет?» — произнес Шаран. Еще утром он колебался, работать ли здесь или бежать на конечность мыса, И лишь в последнюю минуту выбрал второй вариант. А теперь выясняется, что здесь его ждали. «А это проще, чем Чавгуст есть?» — улыбнулась невидимая собеседница. «Думай сам. многоруки у восточного берега, значит, Илбетч тут. Не станет же к многорукому в пасть прыгать. В центре он строил, на юге строил» там сейчас землю делят там шумно а что ему жить надоело значит он или мыс дальше двигать станет или наш райхон сушить ясно шараном овладел страх воровка дословно повторила все его недавние рассуждения казалось она вот вот скажет опетил бы че то ты но по счастью последнего шага женщина не осилила Слишком уж заманчиво маячило перед ней будущее счастье. Она принялась гладить шарана по голове, плечам и быстро, боясь, что ее природ зашептала. «Землю получим, поставим палатку, будем хорошо жить, как люди. Ты не думай, я молодая, во всяком случае моложе тебя. Мне еще трех дюжин нет, я сильная, я все буду делать для тебя» а ты станешь рассказывать свои истории. Я же знаю, ты исказитель я тебя слышала, хотя ты меня и не замечал. У тебя славные истории, ты хорошо поешь, а я буду тебя лелеять». «Нет», — выдавил Шаран, чувствуя, как скручивает его чужая воля. «Ну что ты?» — всполошилась женщина. «Ну, если хочешь, мы и коротышку твою возьмем. Пусть живет жалко, что ли». Я ведь тогда не со зла ее ударила. Я же не знала, что это твои вещи. Шаран лежал неподвижно, Но мысль его металась словно загнанная тупка. Бежать отсюда как можно скорей, Бежать и никогда не возвращаться, Пока его не вычислили и не раскололи, Будто пустую скорлупку. Только как вырваться Из чужой, провонявшей потом постели, куда его зашвырнули одиночество и собственная глупость. Почему-то другие умеют легко находить себе женщин, а потом легко бросать их и не узнавать при встрече. А он чувствует себя связанным, хотя ничего и не обещал. Но если он хочет остаться собой, эти ремни должны быть разорваны. «Нет», — повторил он громче, — разжал, обхвативший его руки, сел. Это было случайно, и больше не повторится. Я не останусь, и мне не надо ни земли, ни твоего счастья. Он ждал слез, жалоб или язвительного смеха и оскорблений, но ничего этого не было. Женщина тихо сказала. Ну, как знаешь. И молчала все время, пока он на ощупь Натягивала одежду, лишь на прощание произнесла. «Если надумаешь вернуться, приходи». Шаран ничего не ответил. Он поднялся и быстро пошел назад. Тяжелое чувство не оставляло его. Почему-то казалось, что Ай звериным чутьем уловит чужой запах и скажет. «Больше по таким делам не уходи». Но ну Ай безмятежно спала неподалеку от устроенной для него постели. Едва забрежил свет, они собрались и по тропе между сухими и мокрыми арайхонами поспешили на восток. Несколько раз им приходилось прыгать в грязь и пережидать, пока мимо пройдут тянущиеся к восточной границе отряды царегов. Дальновидные старейшины – не зря притесняли в своих владениях Илбечей. Они-то прекрасно понимали, что устойчивой монолитной власти Илбеч не принесет ничего, кроме смут и расстройства. И все же зараза, которую с таким трудом удавалось обуздать внутри страны, проникла извне и разрушила государство. Чужие, чудно вооруженные, цереги и чужие старейшины которых приказано было величать братьями, заменили привычное начальство. Если бы дело ограничилось этим допорками запоминовения запрещенного отныне Еролгуя, то можно было бы считать, что ничего и не изменилось. Но с приходом новой власти сломался весь старый порядок. Уцелели лишь баргеды, присягнувшие захватчикам и переименованные в старших братьев. Добро Ероолгуя было объявлено общим, но, как и прежде, распоряжались им баргеды, выдавая инструмент, свободным отыне служителям, когда те направлялись на работы. А вот выдача еды прекратилась. На жалобы голодных людей баргеды разводили руками. «Ничего нет, все вывезли братья». Ти беззвучно шептали, призывая на головы обидчиков гнев опального бога. Первыми взбунтовались резчики камня. Эта удивительная профессия процветала только на кресте Тенгера. Даже здесь далеко не каждый камень годился в дело. И мастера из поколения в поколение передавали секреты, как расколоть упругий кремневый желвак, чем сточить мешающий выступ и каким образом смастерить наконечник копья, чтобы им одинаково удобно было и высекать искру, и протыкать порога. Камнерезы составляли совый клан и жили по своим законам. В незапамятные времена их предки заселили крест Тенгера, и старейшины разумно не вмешивались в их жизнь Здесь были свои баргеды, свои обычаи и чуть ли не своя вера. Настера долюбливали еролгуя и кланялись большущей глыбе полосатой яшмы, которую назвали Алдантесегом.